— Нет, — возразил Раймонда, и, подавив зевок взяла за подсвечник. — Рами, вы утомились, а я все же отвечаю за вас. — Ладно, я пойду спать. Мною, наверное, до гробовой доски будут командовать. Вставайте, ложитесь спать, кушайте. — Раймонда, неужели я настолько жалок? Ну вот вы опять начинаете глупости говорить. — Спокойной ночи. — Раймонда, поцелуйте меня. Реми, поцелуйте, если хотите, чтобы я сегодня хорошо спал, то придется меня поцеловать вот сюда. И он ткнул себя пальцем в лоб, чуть выше переносится. А после я вам кое-что скажу. Кое-что важное. Рюми, неужто вам не интересно? Хорошо, но обещайте, что сразу же уйдете в свою комнату. Обещаю. Ох, вы просто несносный, бедный мой Рыми. Она быстро поцеловала его и отскочила на несколько шагов, словно опасалась какой-нибудь дерзости с его стороны. — Поцелуй довольно посредственный, — заметил Рыми. — Вы смотрите на меня. А признайтесь, вы ведь согласились не ради меня, а ради себя, чтобы узнать. Ну так знайте, я только что пожелал своему дяде смерти всей душой, изо всех сил, как тогда тому, как ну, вот и экстерьеру. А теперь спокойной ночи, Раймонд. Рами взял первый попавшийся подсвечник и пошел вверх по лестнице. За ним, преломляясь на каждой ступени, следовала его тень. Его действительно охватила сонливость. Комната показалась огромной, чужой. Рами закрыл окно. Он боялся летучих мышей. Разделся. Простыни были холодные, слегка влажные. И он начала бить дрожь, и он принялся растирать ноги. А вдруг они завтра ему откажут? Но нет, стоит лишь захотеть. Стоит лишь захотеть. Сон точно туман уже окутывал рыми. Юноша вспомнил о портрете, спрятанном на шкафу. Но у него совершенно нет причин бояться мамы. Напротив, она хранит его. На лестничной площадке, скрипнули половицы, Раймонда прошла. Где-то далеко-далеко, на самом краю деревни, залаяла собака. — Я засыпаю, — подумалось ему. Возможно, я был неправ. У Рами мелькнула мысль, что он, кажется, забыл запереть дверь на ключ. Но уже не было сил пошевелиться, до того он не мог. Ну и ладно. Впрочем, что особенного может случиться? Ничего, ровным счетом ничего. Он уснул и видел сон. Но должно быть совсем недолго. А затем внезапно очнулся, потому что его лба коснулась чья-то рука. Чей-то старческий голос еле слышно бормотал рядом. Холодная ладонь погладила его щеки, потрогала веки, проверяла, закрыты ли глаза. И все это происходило где-то далеко. Все было так нежно. Руки любовно гладили его, завладевали его проясненным во сне лицом. Рэмми впал в забытье, его несло течение меж каких-то черных берегов. Он пришел в себя и услышал, как часы бьют семь. Перед ним был серый прямоугольник окна, где рамы, пересекаясь, образовывали меч. Рэмми вдруг резко поднялся на локти. Он знал, никаких сомнений, Раймонда уехала. Глава пятая. Рами поднялся, постоял в нерешительности. А если он наткнется на Клементину, что тогда сказать? А, к черту! Главное, есть за что бороться. Против них всех. Он взялся за ручку двери и вдруг понял. Да ведь он, можно сказать, борется за свою жизнь. Нет, не имело права Раймонда уехать и оставить его в плену у... — У кого? — У чего? Этого раме не знал, но твердо верил теперь. Он в заточении. Он рывком, чтобы не скрипнуло, распахнул дверь. В полумраке смутно угадывались очертания стен, перил, лестницы, которая уходила вниз, словно под воду на дно. Вот оно, заточение. Самое что на есть. Он обитатель аквариума, аквариумная рыбка. Подслеповатые, ленивые, окруженные незнакомыми силуэтами, которые скользят там за стеклом в недосягаемом для нее пространстве. Время от времени и аквариум и воду меняли. Какие-то лица склонялись над ним спящим. Чьи-то глаза следили, как он кружит по своей стеклянной тюрьме. На миг он поверил, что Раймонда, но Раймонда тоже по ту сторону, как остальные. Роми пересек лестничную площадку. В тишине холла мерно тикали часы. Иногда доносился и другой, едва слышный мягкий стук. Это маятник задевал за деревянный корпус. Кафельный пол внизу сверкал, словно водная гладь. Медленно, осторожно перегнувшись через перила, Роми заглянул в зияющую пустоту. Откуда это, как будто привычная осторожность движений? Когда-то он, кажется, уже наклонялся вот так же, но когда во сне или в детстве. И он уже знал, что там, прямо под собой, увидит темную, скрюченную фигуру. Рамик вцепился в перила. Лицо его покрылось липким потом. Он, затаив дыхание, смотрел вниз на пугающее очертание распростертого на кафельном полу тела. Неужели одной злобной мысли достаточно, чтобы... Он стал спускаться по лестнице. От ощущения собственного могущества перехватывало горло, подкашивались ноги. Он шел босиком, он уже не замечал, что пол холодный. Он увлекся страшной игрой, поглотившей его целиком.